Глава 42. Бет. Сейчас. Пока иду по узкой улочке, ветер усиливается. Натягиваю капюшон, чтобы защититься от него и от всех, кто может попасться по пути. Несколько опавших листьев впереди меня поднимаются с земли и кружатся, словно миниатюрная торнадо. Неподвижно замираю, Зачарованно наблюдая за этим зрелищем и размышляя о том, как это хорошо отражает мою нынешнюю жизнь. Гол приближающейся машины выводит меня из транса, и я быстро отступаю к стене, чтобы пропустить проезжающий мимо ландровер. Человек за пассажирским окошком вытягивает шею, уставившись прямо на меня. Не узнаю ни его, ни машину. Знает ли он, кто я такая? Чья я жена? Наверное, мне уже следует привыкнуть к такого рода паранойи. Меня так и подмывает вытащить из кармана телефон и зафотать номерной знак «Нолленд «No Ровер» скрывается из виду, прежде чем я успеваю обдумать эту мысль и воплотить ее в жизнь. Ладно, по-любому все это наверняка ни о чем. На подходе к садику меня ждет обычная сцена за одним лишь исключением, по-прежнему не вижу Джулии. К разочарованию начинает примешиваться беспокойство. Может, она до сих пор неважно себя чувствует или просто избегает меня. Но что, если за этим кроется нечто большее? Ссора с Мэтом Джули изрядно выпила, когда прошлой ночью рассказывала о нем и об их отношениях. Может, она затеяла с ним пьяную свару, когда вернулась домой. И именно поэтому он так посмотрел на меня сегодня утром? К счастью, мое беспокойство длится недолго, поскольку я, наконец, вижу, как Джулия выходит из садика. Судя по всему, она сразу зашла внутрь, должно быть, о чем-то общалась с Зоей, а не стояла снаружи со своей обычной компашкой. Ее лицо практически полностью скрыто за огромными солнцезащитными очками, и, учитывая пасмурную погоду, я рискую предположить, что Джулия использует их как средство маскировки своего похмелья темных кругов, мешков под глазами и, возможно, отсутствие всякого макияжа. «Ну, привет, малышка», — говорю я, когда Поппи тоже выходит из-за двери, сразу за ней Зои. «О, Господи, неужели что-то случилось?» «В чем дело?» — срывающимся голосом спрашиваю я, с трудом сглатываю. «Вы сегодня забираете Найт? спрашивает Зои. «Ну, конечно». Она просто хочет убедиться в этом, прежде чем отпустить Джесс со мной. Ничего такого не случилось. Да, Адам меня недавно попросил. Ему нужно что-то там такое закончить по работе. Просто хочу, чтобы вы подписали вот эту форму, говорит она. Следую за ней к крытому входу, защищенному от ветра, и ставлю свою подпись, в подтверждение того, что получила разрешение забрать Джесс. Затем беру поппи и джаз за руки и иду к воротам. Обе явно в восторге, и видеть это приятно. К счастью, мне удается перехватить Джулию, пока она не успела перейти через дорогу, просто хочу переброситься с ней парой слов, убедиться, что с ней все в порядке. Да уж, неплохо мы вчера с твоей подачи оттянулись. Беззаботным тоном говорю я, ухмыляясь. Господи, думаешь? Подавшись вперед, Джулия шепчет. «Пожалуй, одной бутылки было бы вполне достаточно». Она забрасывает волосы за плечо и отворачивается от меня. «Ладно, еще пересечемся, Бет. Надо бежать». Наблюдая за ее поспешным отступлением, испытывая неприятное чувство внизу живота. «Хорошо, что Джулия сходу меня не послала, но она так быстро ушла, что это тоже выглядит не особо дружелюбно» учитывая наш разговор по душам прошлым вечером. Пожалуй, попозже напишу ей. Пусть знает, что я никому ничего не скажу. Успокою ее разум. Она явно чувствует себя неловко из-за того, что так много мне выложила. Вернувшись в коттедж, выкладываю на кухонный стол пластилин и кучу разных формочек для девочек. Прошу Алексу включить мой бодрящий плейлист и начинаю готовить им чай. «Алекса» Электронный голосовой помощник, вроде нашей Алисы. На данный момент все кажется нормальным, счастливым и беззаботным. Ловлю себя на том, что громко подпеваю. Ничто нас теперь не остановит. Популярная композиция Хаммонда и Уоррена, впервые записанные группой «Старшип», в 1987 году, но известный и множеством кавер-версий. И как в случае с любой хорошей иллюзией, и вправду ощущаю положительные эмоции, несмотря ни на что. Ровно в шесть раздается стук в дверь. «Папа!» — вопит джесс. Адам протягивает мне бутылку вина. Едва только я успеваю открыть дверь, впускаю его — и забираю вино, вопросительно прищурившись. «Небольшая благодарность», — говорит он в ответ на мой взгляд. «И мне бы не хотелось, чтобы вам стало стыдно из-за того, что приходится петь в одиночку, так что...» «Зашел в надежде, что и вы со мной поделитесь бокальчиком». «Да ну!» — отвечаю я. «Как-то я не уверена, что дело обойдется одним бокальчиком». Адам слегка качает головой. «Нет, отлично, я обойдусь только одним. В конце концов, я ответственный родитель». Ничуть в этом не сомневаюсь. Поносившись вокруг него пару минут, Джесс и Поппи идут в гостиную смотреть телевизор. «Надеюсь, я как следует измотала ее к вашему приходу», — говорю я. «Ну что, открываем?» Предпочитаю молчать о том, что собираюсь петь уже второй вечер подряд. «Да, давайте». Он оглядывается по сторонам, ни на чем особо не задерживая взгляд. «Все нормально?» — интересуюсь я. «Да, простите. Я тут просто подумал, насколько странные чувства вы сейчас испытываете. Насколько все это выбивает из колеи?» Наливаю два маленьких бокала и протягиваю ему один. «Выбивает из колеи?» — я киваю. «Хорошее определение. Да?» «Это действительно так!» «Вы так хорошо держитесь!» «Все у вас под контролем, Бет!» Адам подносит бокал к губам и делает глоток. «Ну, внешность может быть обманчива!» Он кивает. «Совершенно верно!» «Простите, надо было мне как следует подумать, прежде чем брякнуть какую-нибудь глупость!» «Хотя по части глупости я вообще мастак!» Какая это была не глупость, вы совершенно правы. С внешним миром я кое-как справляюсь. Но мы оба знаем, что внешне надо оставаться жестким и непоколебимым, хотя бы ради наших детей. И долго вы возводили подобный фасад? Хмурюсь. Выражение его лица наводит меня на мысль, что Адам имеет в виду не только мою нынешнюю ситуацию. В каком-то смысле? Можете сейчас послать меня подальше, если хотите, но у меня такое чувство, что это отнюдь не недавнее сооружение. Жар приливает к моим щекам, почесываю в затылке, отпиваю вина. Адам пристально смотрит мне прямо в глаза, что он увидел во мне такого, чего больше никто не смел разглядеть. «Наверное, всю свою жизнь», — наконец отвечаю я, пожимая плечами. Всю жизнь возводишь вокруг себя барьеры, а теперь единственный человек, которому позволил за них прорваться, вдруг подводит тебя. Хреново. Сочувствую. Вдруг испытываю странное желание вступиться за Тома. Самой мне нормально говорить, что он подвел меня и Поппи, однако от слов Адама у меня мурашки по коже. Но никак не могу найти слова, чтобы защитить его». Адам пристально смотрит на меня, сведя брови, он прислоняется спиной к кухонной стойке той самой, который Том прижал меня в то последнее утро, когда наша жизнь еще была абсолютно нормальной, и ждет, когда я что-нибудь скажу. По-моему, мое молчание сейчас громче всяких слов.